Глава 17. Лежащий у рабочего кресла на дорогой подставке из домчатого стекла портфель тихо звякнул коротким переливом колокольчика, привлекая к себе внимание. Прокопенко покосился на него и поспешил закончить затянувшийся телефонный разговор. «Я вас услышал, святой отец», — терпеливо повторил он, — «и нахожу ваши рекомендации вполне логичными. Предлагаю обсудить подробности при личной встрече. Да, я приеду в храм». «Да-да, разумеется». «Откладывать не будем». Я завершу текущие дела и сегодня к вечеру буду у вас. Часам к двадцати трем. Возможно, чуть позже. Он вкратчиво уточнил. Вы же теперь колгосуточно принимаете страждущих, насколько я понял из ваших слов. Что? Да, конечно. Обязательно. Я перезвоню заранее, как только направлюсь к вам. Нет-нет. За два часа нереально. У нас аврал. Трехсменный рабочий график. Я загружен чрезмерно. Я обязательно предупрежу вас, как только буду выезжать. Минут за пятнадцать. это все что в моих силах до свидания святой отец прокопенко положил трубку чертов святоши хочет больше денег прослышала о предстоящих сверхприбылях компании и начал жадничать мало ему процентов с каждого отката и того солидного куска что отвалили заpr и прочую духовную поддержку трудового подвига сверх того выступил с предложением организовать чуть ли не передвижной храм для посещения особо удаленных мест строительства и хочет подать дело средств и отличное предложение вот только денег которую он получил с лихвой хватит на десяток передвижных храмов и на пару мобильных церквей заширался поп ладно с ним он разберется позже ближе к ночи пусть святоша подождет дадим ему еще сотню тысяч долларов пусть заткнется и дальше приносит польшу общему делу а если не заткнется по-хорошему так ведь зато проблему можно решить и по-другому в храме хватает халявщика в рясах место безвременно усопшего настоятеля долго пустовать не будет. К тому же его помощник, или как там его, протеерей, поди их разбери, давно мечтает занять место шефа. С ним будет договориться гораздо дешевле. Со временем, конечно, и тот зажрется и обнаглеет, но это уже будет позже. Портфель снова взвякнул, и чиновник достал из него мобильный телефон с пектрограммой свежего СВС-сообщения. Прокопенко нажал на кнопку, мгновение читал полученный текст и, усмехнувшись, набрал ответ. Через полчаса место номер семьи. после чего положил телефон обратно в портфель и вышел из-за стола. Он подошел к большому окну и остановился возле него, разглядывая раскидывавшуюся под ним ухту. Прокопенко ненавидел эту дыру. Крохотный, затерянный в забытом богом таежной окраине страны городишко сидел у него в печенках. Тухлый, скучный и провинциальный до мозга костей. Это место для него строй в тюремной камере. В ней, наверное, так же тоскливо и доуныло однообразно. Сейчас бы в Москву, а еще лучше, в Штаты, в Лас-Вегас, Вот где жизнь кипит. Казино, роскошные авто и рестораны, гламурные женщины. А главное, не надо корчивать из себя праведника, разъезжая по городу на служебной машине и трясясь в перелетах на креслах общественных самолетов. Он вздохнул. Рано. Еще рано. Время не пришло. Сейчас надо зарабатывать. К тому же, в последнее время игра в казино не шла, и денег ощутимо не хватало. А для заработка ухта ему необходимо больше, чем золотая жила. Особенно сейчас. когда ожидается получение огромного бюджета. Он уже раздал заказы поставщикам, и скорые откаты позволят ему не просто закрыть финансовые дыры в личном бюджете, но и очень прилично заработать. Чиновник посмотрел на часы. Пора ехать. Прокопенко усмехнулся. Он даже часы себе не может позволить нормальной. Надо соответствовать статусу и поддерживать имидж скромного чиновника. Служебный Мерседес, часы в Аширонт за жалкие 5000 долларов, костюмчик средней руки за две – до какой же степени все это надоело. Хочется надеть приличный костюм от Киттен, ручная работа, тысяч за десять, как у президента Экстраойла, ездить по набережным Ницца и Монако, на Бугатти Вейрон, и сверять время по Бреге, задвое большую сумму, чем у этого Пижона Макарова, не имеющего за душой и десятой части прокопенковских денег. Но приходится быть заложником обстоятельств. Прокопенко вышел из кабинета, на ходу обронив секретарше. Я уезжаю на встречу с поставщиком, «Вернусь через час. Меня не беспокоить». Он, не останавливаясь, вышел из приемной и направился к лифтам. Его автомобиль уже ожидал у крыльца, и охранник открыл дверь при приближении начальника. Прокопенко сел в машину, и безопасник побежал к передней двери, стараясь как можно скорее занять свое место. «Ресторан «Сталкер», — распорядился он. «Слушаюсь, Максим Анатольевич». Водитель с фигурой профессионального борца аккуратно тронулся с места. «Кругом одни ФСБшники», — подумал Прокопенко. Белов обложил его своими людьми. Это, конечно, очень хорошо и дает гарантии, но иногда может причинить некоторые неудобства. Например, как сейчас, когда необходимо провести приватную встречу. Но и он прокопянка тоже не лыком щит. Охранники и водители могут следить за ним сколько угодно и строчить докладные, как заблагорассудится. Он обстоял все чисто, комар носа не подточит. Сейчас он проведет встречу с самым настоящим поставщиком РАО, исправно побеждающим во всех положенных тендерах. Фирма господина Меркулова поставляла в ареал мелкую строительную фурнитуру по очень выгодным ценам. Если бы кто-то чрезмерно дотошный совершил чудо и смог бы проверить всю цепочку соответствующей документации, он с удовлением обнаружил бы, что фирма отдает в РАО товар практически по себестоимости. Более того, иногда, чтобы уложиться в срывающиеся сроки поставок, она даже несет убытки за счет удорожания стоимости срочной перевозки. Но требующиеся РАО объемы именно этой номенклатуры были невелики и серьезными деньгами не являлись. И потому маленькая фирма со своими такими же маленькими поставками особого интереса ни у кого не вызывала. Работа с поставщиками являлась прямой обязанностью Прокопенко, вне зависимости от размеров он их. Чиновничий Мерседес подъехал к фешенебельному ресторану, и из его дверей немедленно появился швейцар, спешивший встретить дорогого гостя. Прокопенко криво усмехнулся. В этом городе его узнал в лицо каждый, прям первый парень на деревне, лично он предпочел бы чтобы его узнавали в монте-карло или на манхеттене здравствуйте максим анатольевич швейцар распахнул перед ним стеклянные двери добро пожаловать едва прокопенко вступил за порог около него немедленно оказался старший менеджер ресторана максим анатольевич он подвострастно протянул ему руку для приветствия мы очень рада вас видеть желаете стол или леви ложжу ложа ответил щиноль седьм у меня встреча как пожелаете старший менеджер была самаялюбезность «Седьмая ложа зарезервирована, но для вас я отменю заказ. Пожалуйста, проходите. Позвольте, я провожу вас». Меркулов появился через 10 минут. Ровно в назначенное время. Это у него являлось своеобразным шиком. Его точность вполне могла успешно поспорить с часами. Возможно, подобная педантичность могла произвести впечатление на многих, но только не на Прокопенко. Пословицу «время – деньги» чиновник предпочитал не делить на составляющие, и если с тобой нельзя получить прибыль, то твоя экономия времени никому не интересна. Приходи ты хоть с точностью эталона времени. Приятного аппетита, Максим Анатольевич. Меркулов, немолодой лысоватый мужчина, рыхлого телосложения, уселся в обеденное кресло напротив. Я захватил с собой официальное письмо, о котором вы говорили вчера. Он протянул чиновнику тонкую папку. Раз уж мы встретились, можно избежать курьерской волокиты. Очень любезно с вашей стороны, Прокопенко забрал папку. В предусмотрительности Меркулову не откажешь. теперь их встреча выглядит еще более естественный и водитель и охранник доложит в рапортах своему начальству об очередном рутинном деловом контракте про копенко все заметят как он вернется с какой-то папкой в руках и в тот же день секретариат поставит на входящие еще одно письмо из безграничной деловой переписки с поставщиками подобные встречи часть его работы я так понимаю у вас ко мне что-то важное предположил меркулов разглядывая меню мои люди решили проблему с вашей оплошностью ответил чиновник этот ваш хромогий stalker трагически погиб во время задержания впредь советую вам быть разборчивее в подборе э, контингента приятная новость меркулов одобрительно склонил голову признаюсь мы допустили крайне досадный прокол я не думал что среди сталкеров существует ско-нибудь серьезная взаимовыручка и что хромово предупредят его же конкуренты до сих пор подобного не случалось это россия господин меркулов усмехнулся про копенко умом я не понять как говаривал classicик Вчера сталкеры были готовы продать друг друга вместе с мамой ради пары артефактов. Сегодня вытаскивают друг друга на плечах из зоны. Завтра вновь готовы перегрызть друг другу глотки. А послезавтра вместе пьют водку в дешевом кабаке, радуясь заработанным жалким 3-4 тысячам долларов. Надо бы поручить это дело уголовникам. У вас же их достаточно. Мы так и поступили, поморщился Меркулов. Но у них, как оказалось, недостаточно квалификации для... «Ммм, работы в зонах», — он внимательно посмотрел на Прокопенко. «Но вы ведь не только это хотели мне сказать, не так ли?» «Я уже привык к вашей проницательности», — чиновник коротко хмыкнул, «и поэтому сразу перейдем к делу. Ваш хромой здорово засветился, информация дошла до Москвы и попала к людям мне неподконтрольным. В понедельник мы ожидаем прибытия из столицы особой следственной группы. Уведомление об этом уже получено сразу по двум линиям — ФСБ и ФСК». группе данной практически неограниченные полномочия и хотя сам хромой больше не является проблемой нет гарантий что приезжие ничего не обнаружат в его связях и контактах наши риски возрастают и я хотел бы обсудить дополнительную плату что ж я ожидал чего-то подобного меркулов отреагировал абсолютно невозмутимо сколько 1 миллион долларов ответил про копенко сверхобычных платежей на имеющийся у ваш швейцарский счет это очень большая сумма возразил собеседник Со согласовать ее получение может оказаться невозможным пятьсот тысяч выглядят более реальной цифрой все шпионы еще и бизнесмены или только вы такой уникальный специалист на все руки фыркнул чиновник я не торгуюсь господин меркулов вы не хуже меня знаете что градит случае вашего или моего ареста я желаю получить миллион наша работа часть политики философски заметил тот а как я известно политика это бизнес причем очень грязный Я хорошо понимаю ваши риски, Максим Анатольевич, и оцениваю их сообразно. И советую вам быть более избирательным в подборе слов, хоть мои люди и обеспечивают защиту от прослушки наших разговоров. Мы уже сделали выводы из случая с хромым, и уже принимаем меры. И понимаем, что в этой связи нагрузка на вас также возрастает, но суммы должны быть реальными. Ведь у меня тоже есть руководство, и оно потребует объяснений. Если наши текущие затраты превысят ценность даже перспективной отдачи, проект будет свернут. 600 тысяч – это все, что я могу предложить. Черта с два не свернут проект. Прокопенко внутренне злобно оскалился, но себя ничем не выдал. Жадничает Меркулов. Знает, что особо надавить на него нечем. В крайнем случае, они сделают вид, что бросили это дело. Меркулов заменит на кого-то другого, а вместо него – Прокопенко. Будут платить еще кому-то. Скорее всего, из его же людей. Ладно, на храпом взять не удалось, но бизнес есть бизнес. 800 – покачал головой чиновник. вы явно забывайте что я действую не один и рискую ни один и мои люди тоже желают компенсации за возросший риск так что сумма вполне оправданная понимаю кивнул меркулов но давайте посмотрим правде в глаза максим анатольевич не думая что деньги получаемые от нас делятся поровну между всеми так сказать участниками процесса особенно учитывая вашу маленькую слабость к покеру которая так недешево обошлась вам во время последней поездки в москву полагаю ваши люди останутся вполне довольны своей дулей если мы остановимся на сумме в семьсот тысяч это мое последнее слово и поверьте мне возможность своего бюджета я знаю не хуже чем вы своего и что интересно в данном вопросе мне даже удается обходиться без помощи храма божьего ах ты ж скотина беззвучно здороввался прокопенко ничем не водавая бушующих эмоций ты чашь в нос что все про меня знаешь только не твое это собачье дело холуйй заграничный лучше бы ты за своими проблем присматривал повниматель тоже мне джеймс бонд после того как этот хромогия сталкер засветился чуть ли полгода не мог его убрать кто-то из таких же бомжеватых недоумков ползующих по зонам ореала в поисках жалких заработков предупредил хромова и этот ушел у тебя из-под носа ну и что смогла сделать твоя хваленая разведка со всеми завербованными уголовниками и сталкерами вместе взятыми хромогй приспокойно ослеживался в зоне все это время и даже периодически выходил в ухту сбывать товар и закупать припасы где вы чуть было не взяли фсбэшники вот тогда бы точно пришел конец и лаборатории и тебе и мне и вообще всему и кто в результате решил по проблему про копенко а ты сидишь тут и пыжешься жмешься из за каких то плюгавых трехсот штук баксов вы считаете мои деньги снисходительно улыбнулся про копенко и чем это вам поможет господин меркулов я рекомендую вам сосредоточиться на своих проблемах так будет больше пользы Вам бы стоило позаботиться о повышении эффективности своей... эээ... структуры. Надеюсь, мне не нужно подчеркивать, что это я только что спас ситуацию, возникшую вследствие ваших ошибок в руководстве вашим же сбродом». «О, подчеркивать не нужно», — весело отмахнулся Меркулов. «Тем более, что сделать это сильнее, чем вы только что сделали, будет сложно. К сожалению, вы правы. Мне приходится иметь дело со сбродом. Что поделаешь, такова ваша Россия. Кругом один сброд, готовый рать денег на что угодно». Но, как я уже сказал, мы учли ошибки и приняли меры. Впредь подобного не повторится. Кроме того, я очень ценю вашу помощь, Максим Анатольевич, и дорожу нашим плодотворным сотрудничеством. Могу я считать, что мы достигли соглашения по поводу суммы в 700 тысяч? Издеваешься, падаль. Внутренне окрысился Прокопенко. Причислил меня к сброду, к грызущему друг друга глотки из-за пары тысяч твоих американских бумажек? Посмотрим, как ты заговоришь лет через пять, когда у меня будет роскошный пентхаус на Манхэттене, Личный самолет, дом в Голливуде и вилла на Гавайях. Как ты запоешь, когда я проеду в одном из своих лимузинов, мимо твоей взятой в кредит дешевый, словно половая тряпка и развалюхи? Если ты, конечно, вообще доживешь до этого дня. И тебя не прирежут твои же шестерки и не бросят твое тело на корм уроженным тварям где-нибудь недалеко от этой вашей лаборатории. 750. Подружески улыбнулся в ответ Прокопенко. Сойдемся на золотой середине. И я буду уверен, что наше плодотворное сотрудничество ничто не омрачает. Он посмотрел на часы. Убедительно прошу вас принять решение оперативно. Мне пора возвращаться в управление. Дела не ждут. Тем более, учитывая введенный в РАО экстремальный режим работы. Трудимся на износ. Тратим здоровье, чтобы зарабатывать деньги, которые потом потратим на то, чтобы заработать здоровье. Впрочем, уверен, что вам это известно не хуже моего. Это верно, покивал головой Меркулов. Такова ирония жизни. Он внимательно посмотрел на чиновника. «Что ж, Максим Анатольевич, соглашение достигнуто. 750 тысяч долларов будут переведены на ваш счет в банке Цюриха в течение недели. Взамен я рассчитываю получать от вас всю возможную информацию о ходе расследования, а также на помощь ваших людей в случае экстренной необходимости. По рукам?» «Все непременно», — с улыбкой заверил его чиновник. «Я сделаю все, что в моих силах, и даже больше. И не забудьте прислать на известный вам адрес SWIFT». «Разумеется», — выдал ответную улыбку Меркулов, вставая из-за стола. «Я помню ваше предпочтение. Хотя Лихтенштейн не самый лучший выбор в плане обеспечения инкогната, я бы посоветовал Женеву». Он подхватил свой портфель. «Не буду вас задерживать, Максим Анатольевич. Приятного аппетита и удачного дня». С этими словами Меркулов удалился. Едва он покинул ложу, приветливая улыбка сползла с лица Прокопенко, сменившаяся гримасой ненависти. «Поганая тварь!» Прямо заявил... что знает о моих тайных счетах в Лихтенштейне, хочет дать понять, что плотно держит его на крючке. Ладно, спасибо за предупреждение. Он сменит и офшорную компанию, и банк, и страну, где находится банк, и продумает новую схему перевода денег с известных счетов на секретные. Теперь он станет еще осторожнее. Нельзя недооценивать возможности Меркулова и его хозяев. Через 20 минут, закончив обедать, чиновник выжил из ресторана. Усаживаясь в машину, он заметил. как охранник и водитель, поочередно скользнули по появившейся в его руках новой папке. «Давайте, рапортуйте начальству, что встреча прошла в обычном режиме. А я, как положено, отошлю эту копию письмеца вашему боссу». «Недоумки, вы даже не поняли, что произошло под вашими носами». «В управлении», — коротко распорядился Прокопенко.